Сергей Лукьяненко. 9. Читает Кирилл Радцик. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Первое послание к Коринфянам. Глава 6, Стих третий. Пролог. Здесь нам не Юпитер. Здесь все иначе. Стрекоза шла в пятидесяти тысячах километров над кольцом со стороны северного полюса Сатурна. Я развернул истребитель фонарем вверх и смотрел, как ползет по делению Энки крошечная светлая точка — спутник Пан. Если вывести на оптически прозрачный титан кабины фотоувеличения, то спутник можно рассмотреть получше, но я всегда любил смотреть глазами, пусть это сейчас и странно. Хотя пан забавный. Он похож на пельмень. Каменный, 30 километровый пельмень, прорубающий себе дорогу через кольцо. «Капа-1, жду доклад», — раздался голос Эриха. синий Два. Я запнулся. Капа-4, все чисто. Противника не наблюдаю. Так что ждешь? Раздраженно поинтересовался Эрих. Давно кровью не потел? Я кинул взгляд на индикатор. В зеленый. Защита пока держит. Но Эрих прав. Как только вакуум сожрет остатки защитной пены, доза резко поползет вверх. Капа-4, сбрасываю шипы, отрапортовал я. Искин вычленил команду. По экранам побежали символы активировавшихся цепей. Я шевельнул пальцами, подтверждая сброс, и четыре активные мины выскользнули из отсеков стрекозы. Развернув истребители, я стал по дуге уходить от кольца. Не на форсаже, чтобы не терять лицо, но и не мешкая. В системе Сатурна все иначе. Магнитосфера тоже зверская. Но слишком много операций приходится проводить вокруг кольца. Внутри гигантского бублика, заполненного частицами высоких энергий. Да и база расположена на Титане. А это вовсе не спокойная калиста. Поэтому защитная пена — обязательный атрибут любого вылета, а вместо ботов с щенами мы обычно экипированы шипами, самонаводящимися термоядерными минами. Битвы чаще идут дистанционно. Мы минируем зоны действия противника, а противник пытается подловить нас. Наши истребители — те же самые пчелы, но здесь их называют стрекозами. Тяжелые осы — оводами, командирские шершни — шмелями. Странно, но штабной жук и корабль наблюдения «Бабочка» свои названия сохранили. Вместо понятной цветовой схемы эскадрилей тут принят греческий алфавит. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета, капа. Спросите, а где же это, тета и йота? Да нигде! Выбросили, чтобы с Дзеттой не путались в радиопереговорах. Перешли сразу к Каппе. Взлетку здесь называют стартом. Сосок для подачи воды и пищи соской. Умников головастиками. Дитячество стоком. В речи английских слов больше, а русских и китайских меньше. Здесь нам не Юпитер. Капа 2 Это был Геора. Встреча в шестой отмеченной точке. Добираемся раздельно. Вот и еще одно отличие от системы Юпитера. Здесь эскадрильи чаще действуют разрозненно, а не группой, собираясь вместе лишь перед выполнением задания. Наверное, это связано с частым использованием космических мин. Влетев в опасную зону, эскадрилия может мгновенно погибнуть вся целиком. — Искин, проложи курс, — велел я. — Капа-2, опять стрел Геора. — Водное. «Искины поражены радиацией. Прокладываете курс вручную». «Капа-1 один — сказал Эрих. «Капа-3 принято», — подтвердила Анна. «Капа-4 выполняю», — мрачно ответил я. Формально командиром эскадрильи является Эрих. Но по факту управляет всем Геора. Он командир первого крыла. Ну Спасибо, что хоть крыло тут не переименовали. Но сегодня летает с нами. Принимает экзамен, так сказать. Решает, допустить нас к полетам или нет. По его щекастой, ухмыляющейся физиономии и ровному голосу невозможно понять, доволен он нами или нет. А еще Георий почти 21 год. Он уже не подросток, а мужчина. Не погибал ни разу. Живет в своей первоначальной тушке. Мне кажется, что Эрих воспринимает этот факт как личное оскорбление. Пока стрекоза шла по траектории ухода, наращивая скорость, я вывел на экран шестую точку и стал рассчитывать курс. Наверняка Геора слушает все, что мы говорим, даже с включенной связью, и контролирует использование скина. Так что придется постараться. А у меня ко всему даже альтера нет. Точка шесть была на орбите Мимоса не очень большого спутника с очень большим кратером, из-за которого он напоминал «Звезду смерти» из старого фантастического фильма. Я вывел на навигационный экран позицию спутника, посчитал несколько вариантов курса. Хорошо еще, что Геора не дал вводные о полном отключении компьютера. В системе Юпитера расчет занял бы у меня минут пять. За годы службы орбиты отложились в памяти так, что я всегда знал, где примерно находится тот или иной спутник. Здесь, в системе Сатурна, я провел всего месяц и приходилось постоянно подглядывать в навигационные таблицы. Так что работу, которая у Искина заняла бы секунд 10, я выполнял четверть часа. Путь к мимусу, даже максимально доступным пчеле, путь стрекозе ускорением занимал 6 часов. Это еще ничего, это еще терпимо. Я проложил траекторию, задал контрольные точки, моменты коррекции, а потом запустил двигатели на разгон. Костюм раздулся, отжимая кровь в голове, по приборам истребитель разгонялся со скоростью больше 3G. Все здесь не так. База такой же конфигурации, но некоторые помещения поменяли местами. Окраска стен другая, запах другой, еда другая. Пилоты иначе себя ведут, и дело не в том, что мы не знакомы, они как-то по-другому ко всему относятся. Самое главное, они воюют иначе. Нет никаких яростных схваток, есть долгие перелеты, скрытные установки мин, очень редко обстрелы ракетами с дальних дистанций. Если служба у Юпитера, это как игра в регби или хоккей со стремительными проходами и силовыми схватками, то здесь какой-то унылый керлинг. Запустил мину, проследил траекторию, подправил, если что... Зато и умирают пилоты куда реже. Процентов 70, парни и девушки старше 18. Ну, на самом деле мы все старше 20, только тела, в которых мы возрождаемся, детские. И живут они совершенно иначе. Обычно парами никто на это косо не смотрит. Ходят в бары, пьют там пиво, а то и чего покрепче. У нас не больше десятка пилотов получило такую привилегию. сейчас с персоналом вовсю. Дружат с морпехами и головастиками, а порой ссорятся и устраивают потасовки. На губе все время кто-то сидит, но зазорным это не считается. Над теми, кто умер и возродился в детячестве, здесь их называют инфантами, откровенно насмехаются. Если это взрослая жизнь, то не очень не хотелось. Датчик присутствия пискнул и завел свою песню «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!» пи пи пи в пространстве поблизости кто-то есть. Или ангел, или демон!» «Капа-1!» — немедленно сказал Эрих. «Ищем, не отвлекаемся!» Датчик сменил тон. «Бам-бам-бам! Бам-бам! Бам-бам-бам!» «Капа-1!» — мрачно произнес Эрих. «Наблюдаю разрушителей четырех повелителей тьмы. Падшие на расстоянии 40 тысяч сопровождают конвой. Вонючек не фиксирую. — Капа-два, — сказал Геора, — вонючки это у вас. У нас тварики. — Твариков не наблюдаю, — ледяным тоном подтвердил Эрих. Ну, точнее, хотел бы сказать таким тоном, уверен. Но Эрих в детячестве, как и все мы, нашим тушкам по двенадцать лет, а ледяным голосом в таком возрасте сможет говорить разве что снеговик. Так что Эрих пропищал свою фразу тоненьким и еще не начавшимся ломаться голосом, И он сам это понимал. «Капа-2», — продолжал Георга. — «как мы поступим?» «Передаем информацию на Титан. Следуем прежним курсом, продолжая наблюдение». «Верно?» Некоторое время мы летели в тишине. Я разглядывал на экране отметки падших, плывущих перед кораблями конвоя. Я знаю, что в этих огромных кораблях водород из атмосферы Сатурна. Я знаю, куда его везут. К точке вблизи Юпитера, где конвои ангелов и падших, отбросив на время вражду, выливают, да, именно выливают жидкий водород в вакуум. А там, вопреки нормальным законам физики, газ формирует 300-километровый вращающийся диск. Зачем? Спросить что-нибудь полегче. Почему у планет гигантов, ангелы и падшие лупят друг друга изо всех сил и на космической стройплощадке игнорируют и работают вместе? Тоже не знаю. Возможно, мы единственные из людей, кто видел эту исполинскую небесную грампластинку. А может, простройку давным-давно известно всем тем, кому положено. На мертвым пилотам о таких мелочах не сообщают. Наше дело воевать на орбитах мертвых планет. Я потянулся к соску. А, простите, к соске. Попил водички. Потом похлебал овсяного киселя с клюквой. Его мало кто любит. А мне нравится. Кабина истребителя. Маленькая. А если вы любили прятаться в шкафу, то даже уютная. Есть одно кресло. На нем противоперегрузочный костюм, который подгоняется под наши тела. Пережимает сосуды при разгоне и маневрировании, согревает и охлаждает, впитывает выделение. Ну, в общем, это такой высокотехнологичный подгузник с массой дополнительных функций. Над головой фонарь кабины. До него можно дотронуться рукой, он из ячеистого титана, похожего на прозрачные пчелиные соты. Каким образом титан сделали прозрачным, я не знаю. Но это именно окно, а не экран. Экран повсюду, впереди и по бокам, даже под ногами есть небольшой экран. Если выбраться из костюма, что все мы периодически проделываем, то можно вытянуться. Пока ты в детячестве, даже в полный рост. Но вот Эрих, когда был почти взрослым, встать бы уже не мог, хотя он и невысокий. Я еще некоторое время наблюдал за падшими. Потом стал смотреть на Сатурн и кольцо. Сатурн на самом деле совсем не такой впечатляющий, как Юпитер. Он серовато-желтый, почти однотонный, опоясанный кольцевыми вихрями, но почти без ураганов, вроде красного пятна на Юпитере. Только на северном полюсе Сатурна вращается гигантский ураган-шестиугольник, пронизанный молниями и северными сияниями. Но из нашей позиции полюс видно плохо. Само кольцо красивое, чего уж тут. Выглядит внушительно, будто твердое. Даже трудно поверить, что оно на самом деле толщиной всего в десяток-другой метров. Ну что, не знали? Ха! В кино отважные пилоты проносятся сквозь кольца планет-гигантов, расстреливая камни из лазерных пушек, уворачиваясь от мчащихся валунов. Ха! Кольца огромные толщиной в десятки, а то и сотни километров. Ну так это кино. Но на самом деле, для такого приключения надо как дураку помчаться внутри кольца, а не над или под ним. Ну, если рискнуть и пронестись сквозь кольцо, то вполне может и повезти не врезаться ни в сантиметровый кристаллик льда, ни в десятиметровый валун. А уж если не повезет, то на космических скоростях тебя убьет и кубик льда. — Эскадрилья Капа! — голос Геора был суровым и встревоженным. — Приказ базы — немедленно атаковать падших! «Вводное! Между нами и падшими, вероятны минные поля!» «Капа-1!» — немедленно ответил Эрих. «Действуем по готовности. Сосредотачиваемся на разрушителе!» «Капа-2!» — встрял Геор. «Это так у вас принято воевать? Без четкого плана?» «Капа-1!» — сказал Эрих. «Капа-2! Объявляю вам взыскание за постороннюю болтовню в боевой ситуации!» Геора фыркнул и захохотал. Я тем временем разворачивал истребитель. Даже на максимальном ускорении нам придется догонять падших больше часа, прежде чем мы сможем открыть огонь. Да что за чушь? Что нам хотят доказать? Только у Эриха есть запасная тушка, да и то на Калиста. Если он погибнет, его отбросят туда. А мы с Анной просто погибнем. Клоны у нас слишком малы, чтобы их мозг смог принять сознание через квантовую связь. В лучшем случае забудем, кто мы такие, как случилось с Хелен. «Капа-2!» — продолжал тем временем Геора. «Фиксирую сигнатуры твариков на хвосте!» Мы все видели вражеские истребители, возникшие неоткуда. Датчик присутствия верещал, что было сил «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Я щелкнул пальцами, отключая датчик. Все было просто и понятно. Разделенные тысячами километров, движущиеся по огромным дугам, мы были зажаты между падшими твариками и кольцом. У нас не было никакого шанса не то, чтобы победить, но даже избежать. Капа один, в расцепную уходим, сказал Эрих. Он был ближе всех к кольцу и сделал то же, что сделал бы в такой позиции и я. Через 15 минут, когда тварики дали первый пристрелочный залп, Эрих набрал максимальную скорость и пошел сквозь кольцо. Он запустил лазер в защитном импульсном режиме и открыл огонь из кинетики, расстреливая пространство перед собой пакетными зарядами. Вообще-то бывший командир второго крыла такой везучий, что я даже удивился, когда, проходя через 20-километровую плоскость кольца, его стрекоза полыхнула кроваво-красным и исчезла с экранов. «Вот так оно обычно и бывает», — мрачно прокомментировал Геора. Анна, сквозь не пройдем, сказал я. Мы с ней были дальше от кольца, и у нас оставались еще какие-то варианты. Два повелителя тьмы отделились от конвоя и поплыли нам навстречу, окруженные тускло-зеленым ореолом. Двигаюсь над кольцом, попытаюсь нырнуть в щель киллера, сказала Анна. Ее истребитель стремительно тормозил и ложился на курс параллельно кольцу. Ребята, для меня было честью служить с вами, сказал Геора проникновенно. Пошел ты! — откликнулась Анна. В следующие две минуты она красочно описывала все маршруты, которыми должен следовать Георг. Поверьте, анус дохлого слона был самым скучным из всех. Ее истребитель уничтожил повелитель тьмы. Он был так далеко. Здоровенная фигура, похожая на человека с крыльями, что я ничего не ожидал. Как и Анна, наверное. Повелитель тьмы снизился до самого кольца, Может быть, даже коснулся его. Оптика истребителя таких деталей не покажет. И что-то сделал, вроде как топнул ногой по несущимся камням. У падших другие отношения с физикой, как я уже говорил. Ему не снесло ногу, а вот по камням понеслась, перескакивая через пустоту ветвистой синей молнии. Она догнала стрекозу Анны, окутала. И дальше истребитель летел уже мертвый, не подавая сигнала. Капа-2 на связи, — любезно обозначился Геора. Такие номера только повелители тьмы откалывают. Можно сказать их фирменный прием. Я молчал. Я пытался увернуться от настигающих сзади ракет, уйти подальше от повелителей тьмы и не слишком приблизиться к кольцу. И у меня почти получилось. — Минное поле, — сказал Искин. Передний экран покрылся рябью оживающих мин, посеянных врагами над кольцом. Мины выходили из маскировки, включали двигатели и неслись к истребителю. Я летел прямо им навстречу. И даже жук с его куда большей тягой не успел бы тут отвернуть. Но и я не успел. Экраны полыхнули белым, и наступила тьма. — Твою мать, Геора! — закричал я. — Это нечестно! Не бывает такой невезухи! «Еще как бывает!» — сказал Геор назидательно. Включилось слабое аварийное освещение. Я разблокировал фонарь, дернул рычаг. Фонарь с шипением открылся, вдохнул воздухом, чуть более свежим, чем внутри тренажера. Расстегнув костюм, я встал, высунувшись из кабины до пояса. В тренировочном зале базы «Титан» стояли четыре стрекозы, Точнее, симулятора стрекоз. Два симулятора оводов и один шмеля. Ближняя стена была прозрачной, и за ней виднелся зал управления. Две молодые девицы сидели за пультом, пили кофе и посмеивались, глядя на меня. Клацнули, и открылись еще две кабины. Из одной высунулся Эрих, тощий, белобрысый, взъерошенный злой. Из другой Анна. Она помахала рукой Эриху, потом мне, достала белую сорочку, нырнула в нее и лишь потом стала выбираться из кабины. Я спустился обратно в кабину и натянул шорты. Странно, но на калисте никто из нас не стеснялся наготы, забираясь в истребитель или выбираясь из него. Мы в душевых мылись вместе. Это все было, ну, как-то неважно. Мы были одной семьей. А вот здесь мы в лучшем случае в гостях. И я не хочу, чтобы эти девушки из персонала видели меня голым, да еще и таким мелким. Спрыгнув с крыла, тренажер копировал стрекозу вплоть до деталей, даже макеты ракет подвешены. Я в пару прыжков подошел к четвертой стрекозе. Сила тяжести на Титане была привычна, почти как на Калиста. Я несколько раз стукнул по кабине снизу, будто Геор мог меня услышать. «Кого ищешь, паренек?» — раздалось из-под потолка. Я повернулся. «Ну, конечно. Стал бы Геора сутки сидеть в кабине тренажера. Он стоял в зале управления, за спинами девушек. Пил пиво из бутылки и улыбался». «Могли бы еще потренироваться», — сообщил Геора через громкую связь. «Но у меня дела». «Да и так все ясно». — И что вам ясно? — выкрикнул Эрик с вызовом. — Это в кабине истребителя мы все наты. Может, у Юповые молодцы красавцы, — сказал геора но у нас, у Сатурна, так летать нельзя. Он сделал еще глоток и поставил бутылку на стол. Тягучий произнес. — Будь у вас тушки, поучились бы в реальных полетах. Но в вашей ситуации... «Отдыхайте, детки! Завтра идите к начальству, пусть оно решает, куда вас пристроить!» «Зараза!» — тихо сказала Анна. Георг, конечно, был тот еще тип, но... «Он прав», — сказал я. «У нас нет тушек. У Эриха и Анны они остались на Калиста. Мы даже не знаем, сработает ли воскрешение на таком расстоянии». «Мы...» «Сбитые летчики!» А ведь месяц назад все начиналось почти хорошо.